Глава восьмая. Счастливое возвращение на землю. «Как я писала эту книжку», — вспоминала розовая мышь. «Поздней ночью я проникала в темную клетку, крадучись проходила мимо поилки, останавливалась, припадала губами к воде и на какой-то миг замирала, чувствуя себя как будто в лесу» шла дальше страшая зачастую себя свои силы и свои немощи минуя подъемы и лесенки по опилкам к барабану заметая хвостом следы где то приходилось вверх тормышками передвигаться по верхней решетке клетки а снизу слева томительно пахло зерном и прочей мышиной едой Надевала очки мотоциклиста, которые давили мне на виски и делали меня похожей на гонщицу. Зачесывала назад гладкие темные волосы и вступала в колесо. Там, в кромешной тьме, навстречу вызовам и рискам, я раскручивала колесо до неведомых пределов, превращая его в бесконечную ленту. Пи -пи -пи -пи. чуть поскрипывало колесо. Вдохновенно пело оно. Внутри меня трясло, но внешне я сохраняла ледяное спокойствие. Затем я неожиданно соскакивала с колеса, оставляя его крутиться в стороне от меня по инерции. Смотрела, как оно крутится само по себе. Наблюдала его вольное вращение. Ну, как только оно начинало замедлять Я снова впрыгивала, в него и неслась, окаянная, надеясь, что когда-нибудь колесо взлетит, унеся меня в кромешную даль. Хвост превращался в антенну, колесо вздрагивало и, наконец, взлетало. Я уносилась в кромешную даль, где все озарялось и представлялось, где все шипело и плавилось, где появлялась розовая изнанка. «О чем же она, твоя розовая изнанка?» Спросит меня кое-кто. Не знаю. Может быть, о мгновенной смерти счастливой семьи, а ну, случайной смерти. Несмотря на разницу любви, они могли бы прожить до конца жизни. Так могла бы и Россия прожить без всякой революции. Но не случилось. Ну и, конечно о конце детства, скажет кое-кто. Оно осыпается, как красные листья клена. «О!» — скричала мышь. «Это слишком сладко!» «И о смысле твоего мышиного творчества», — добавит кое-кто. «А ещё!» еще, – добавила сама мышь. «Мне как-то Маруся сказала...» Мой папа такой умный, что я ему не завидую. Чем больше ума, тем больше страха смерти. Ну что, я заказываю такси, подводную лодку призрака Матиаса? Давай, сказал папа, обнимая маму. Давай сказала мама, чмокая меня в щечку. «Принц, обеспечь нам связь с землей! Ой, да ты же у нас король!» «Минуточку!» — воскликнул Коля Клоп. «У меня на Марусю бессрочные планы!» Ребята, начала я. «Мне все ни почем выдал свое коронное Коля Клоп. «Я с детских лет мою ноги в беде!» Дурачок, ласково сказал юный король. Ребята, сначала отправим моих родителей на землю, а дальше посмотрим. Ладно. Юный король достал подводное средство связи, похожее на допотопный телефон с диском. О, теперь я знаю, чем мы с ним займемся в будущем. Мы будем звонить друг другу по телефону, и если со всеми другими прочими можно быстро отключиться, 2-3 минуты, не больше то с ним, юным королем, мы будем томиться длинными разговорами, зажигать перепадами, переходами, наконец, вдохновенным молчанием, не в силах сказать друг другу «до свидания». Я набрала номер Матиаса. «Алло, Маруся?» — закричал он. «Матиас, ты мне очень нужен, родители готовы отправиться на землю!» «Ура!» — закричал Матиас по телефону. Как только он закричал «Ура!», из-за дюн возникла далекая фигурка. Гитарист шел, всматриваясь в пустое пространство, и, увидев нас, ударил по струнам. «С чего начинается женщина?» Мама встала. Стала на цыпочки и давай махать! Папе она так радостно никогда не махала! Мне пора в детский дом! Я ненавижу родителей! Нет, конечно, я их люблю, но я их ненавижу! Мама вздрогнула, ноздри ее задрожали, как у лошадки. Невольно оттолкнув папу, она побежала по сыпучему песку. Из него снова вырастет чудовищный краб! сверкнул липовыми очками юный король. И так всегда. Ждать недолго. Скорее на землю! По всей земле ползут после дождя маленькие рачки и длинные фиолетовые черви. Все ужасно. Ничего страшного. Мы видим, как мама бросается к гитаристу на шею, обхватив ногами за талию и... Повисла. Папа заплакал и отвернулся. — Вот это любовь! — прошептала розовая мышь. — Конец!